Глава шестнадцатая. Синхронизация 6,6%. Администратор Морган поджидал меня прямо возле кушетки. Стоило открыть глаза, и вот он. Интересное начало нового сеанса. Ты ретранслятор спрашивал? Вместо приветствия заявил админ Пятьдесят тысяч залога найдется. И зачем, спрашивал. Можно подумать, я не понял давным-давно уже, что администрация знает о нас практически все. Ну уж параметры развития и состояние счета однозначно. Деньги потом тебе вернутся, не переживай. По-своему понял мое многозначительное молчание, Морган. Как самородки начнете сдавать, так и вернутся твои инвестиции. Принял, сэр. Рад снова вас видеть, сэр. — Ну вот, узнаю того самого капрала, лис. Следуй за мной. — Мы можем ненадолго зайти в банк, сэр? У меня там для вас кое-что припасено. — О, не забыл. Молодец. Пошли, конечно. — И еще, сэр. Уже по дороге решил спросить я. — Я вчера сдавал воду из реки на анализ. Могу я узнать результаты, сэр? — Что это ты озаботился составом воды? Даже остановился на миг воли. Что там может быть нового? Обычная вода, загрязненная большой массой микроорганизмов. Пить ее без очистки? Ха-ха-ха, не рекомендуется. Вчера, сэр, одно из чудовищ случайно попало в реку, сэр. Эти микроорганизмы съели тварь за несколько минут. Видео не записывал, интересно было бы взглянуть. Это можно организовать, сэр? Да-да, сделай запись при случае, а я посмотрю на воду более пристально. Если микробы действительно в состоянии полностью растворить тело туземного животного, это может многое сказать о местной экосистеме. Интересное может получиться исследование. Мы снова вошли в зону, куда обычным операторам ход заказан, но в саму лабораторию не попали. На одном из перекрестков Морган остановился и тихонько выговорил. Органику принес сколько кубов? 50, сэр. Также же тихо отчитался я. Приходится что-то сдавать на склад, чтоб не было лишних вопросов. «Двадцать тысяч, значит. Сегодня же найду причину перебросить тебе средства. Держи устройство. Оно в транспортном состоянии. В зале апгрейда скачаешь инструкцию по развертыванию устройства на местности. Там ничего сложного. Ты исправишься. И начинайте уже добычу металла. Это важно. Понял? «Так точно, сэр. Понял, сэр». «Да-да, ты сообразительный, разберешься. И увеличивай численность своего отряда. У меня на вас большие планы». «Хорошо, сэр. Разрешите идти, сэр?» «Шагай, капрал. Когда ты мне понадобишься, я тебя вызову. Приготовишь мне подарок, пиши сообщение». «Принял, сэр». Еще минут через десять система сообщила о поступлении средств на счет. «Вроде как за выполнение особого задания администрации». Как раз к тому времени, как Лафер нашел меня в залах модернизации. Не то, чтобы прям искал. Мы прежде списались, так что он точно знал, где именно я нахожусь. «Привет. Что, какой план? Слухи ходят, ты снова изобрел какой-то изощренный метод добычи органики». «Ого», — удивился я, — такие слухи. Или сахалинцы похвастались тебе, что вчера спасли меня от ограбления?» «Охренеть ты типа умный!» — восхитился невесть, чему напарник. «Как догадался?» «Ты их хорошо знаешь. Они меня спасли. Они видели, как я охотился. Все одно к одному. Лови, кстати, твою долю. Ты мне одиннадцать кубов давал. Значит, все верно. Перевел пять с половиной тысяч на счет Лафера. Все по-честному». «Хрена себе!» удивился тот. «Это кто такой щедрый? По пятихатке за куб платить?» «Есть еще люди в наших селениях», — отмахнулся я. «Нам дали задание в ближайшее же время сдать на склад две сотни КГ рыжья. Ретранслятор я уже получил. Загружаемся патронами и выдвигаемся. Единственное, что...» «Что?» «Как ты думаешь, чем, по-твоему, питался тот черт? Что он там ел? Там даже леса нету, чтоб корешки копать». «Ты у этой твари зубки видел?» Какие старина корешки, он только мясо должен есть. Охотился на кого-то, наверное. «И вот теперь его там нет», — намекнул я. «Что сделают те, на кого он охотился?» «Обрадуются?» «Вариант», — признал я, хихикнув. «Но я думаю, брат, что они по всей той долине разбредутся и станут мешать нам камешки искать». «Что предлагаешь?» Предлагаю взять кого-нибудь надежного в пати, вроде Саныча, чтоб следил за округой, пока мы в ручье ковыряться будем». «За равную долю?» — уточнил Лафер. «Конечно. Мне чучелу на ровном месте терять неохота». «О, Саныч как раз в колонии. Пишу ему». «Давай, пиши. А пока строчишь, пошли патронами прибарахлимся. Есть у меня ощущение, что сегодня мы здорово постреляем». Купили по 20 магазинов. Чтоб не забивать ранцы, пришлось напялить на спины большие рюкзаки. Благо, у меня уже был трофейный, а Лафер еще раньше прикупил. По его словам, в предчувствии большой кучи ништяков. Подошел Саныч, поздоровались. Тут такое дело, старина, дипломатично начал напарник. Мы с Лисом нашли кое-что, образец показали админам. Они согласны у нас это покупать. Но вдвоем мы там не потянем. Нужен третий на контроле пространства. Мало ли, какие твари там обитают». «Это место вне зоны устойчивой связи», — дополнил я. «Но Лис раздобыл ретранслятор. Так что если сегодня нужное количество сырьянина собираем, продолжим завтра. Что скажешь?» «Капец, у вас интересная жизнь. Вот что я скажу», — покачал головой Саныч. «Это разовая акция, или вы меня на постоянку в банду зовете?» Напарник взглянул на меня, а я кивнул и заявил. «На постоянку. Планов у нас громадье. Кое-какие связи наверху имеются. Ну и с нами весело». «И прибыльно», — заржал Лафер. «О своем клане думали?» — уточнил новобранец. «Мне это важно, парни. Хотелось бы какой-то стабильности. А сейчас кланом раздолье». «Вы ассортимент их магазина видели?» «Нет. Откуда?» – удивился я. «Мы же не клановые». «Так парни из сталкерзов на своем форуме выложили. Без подробностей, но сразу предлагают посреднические услуги, если кому из частников что-то оттуда приглянется». «И что там?» – заинтересовался напарник. «Так что, ты с нами?» – уточнил все-таки я. «Ясен день с вами», – хмыкнул Саныч и пожал нам по очереди руки. Манипуляторы, блин. Пошли, что ли? По дороге буду припоминать. Да вы и сами можете глянуть. Сайт в интернете так и называется. Сталкерс. После сеанса посмотрю, ⁇ кивнул я. Но ты все равно типа расскажи, ⁇ блеснул неуемным любопытством Лафер. Может нам что-то надо прямо сейчас, а мы и не знаем? Пошли уже, нужно до вечера закончить. В темноте мы там ни хрена не найдем. «Ты же сканер купил», — вдруг заявил напарник, когда мы уже вышли за стены. «Можем и ночью тоже там рыться». «Все камни подряд будем сканировать?» — ехидно поинтересовался я. Тогда кроме ретранслятора еще нужно было атомный реактор у админов просить. «Нахрена реактор?» «Энергия, брат, энергия. Никаких батареек не хватит все подряд сканировать. Эта штуковина энергию жрет, как не в себя». Конечно, жаль, что андроиды в некотором роде привязаны к базе. Как было бы здорово, если бы этого не было. Набрал магазинов к автомату на всякий случай, сунул в ранец зарядное устройство на солнечных панелях, да и пошел, куда глаза глядят. Прямо пока не надоест. Или пока не упрешься в какую-нибудь непреодолимую преграду, вроде моря или горного хребта. «Иди себе по сторонам поглядывай». Я бы так годами бродил, пока бы патроны не кончались. Пищу-то, медикаменты или запас дыхательной смеси тащить с собой не нужно. Красота! Идти второй раз по уже пройденному маршруту, как ни странно, оказалось не менее интересно, чем тогда ночью. Во-первых, днем все выглядело немного по-другому. Стали различимы всякие подробности, на которые мы с напарником раньше внимания не обратили. В разгар дня, например, было довольно просто оценить глубину реки и выбрать тот ее участок, где переправа не доставила сколько-нибудь значительных трудностей. И это был совсем не тот перекат, к которым мы возвращались из прошлого похода и даже считали его удачным выбором. Во-вторых, стали различимы окрестности. Противоположные от крепости берег более высокий то и дело нам приходилось взбираться на подрезанные текущей водой холмы, вид с которых открывался обалденный. Малюсенькое пятнышко человеческого форпоста в окружении первозданной инопланетной природы. В такие моменты особенно остро понимаешь, что мы, люди, вся наша уродующая Землю цивилизация с самой планетой в купе, всего лишь пылинки на фоне Вселенной. И оттого еще больше хочется посетить как можно больше мест на поверхности этой чудовищно далекой от родины экзопланеты. Днем путь занял даже меньше времени. Роботы не устают, и мы топали, выдерживая примерно одинаковую скорость. Без разницы, вверх на гору или вниз с горы. Пришли к странным при свете местного солнца, еще больше напоминающим опоры моста столбам, меньше чем через час. До вечера, если система не врала, оставалось еще более 20 часов. Мы решили, что должны успеть сделать все дела и вернуться. Первым делом осмотрели все закоулки, зажатые между двумя грядами холмов долины. Пугающие резкими тенями груды валунов оказались просто большими, отколовшимися от изъеденных коррозией скалистых верхушек гор камнями. Самое примечательное там – это место Лешки убиенного нами чёрта. Ровная площадка, покрытая слежавшейся или сбившейся в рыхлый войлок шерстью животного. Посмотрели и ушли. Сам не знаю, что хотели найти. детеныши Или хотя бы останков тех животных, которыми страшный монстр питался? Но, на счастье, первого там не было и, к сожалению, второго тоже. Впрочем, загадка питания отгадалась, когда дошли до самой высокой точки долины, там, где из пещеры вытекал ручей. Зев пещеры был покрыт какими-то наростами, наплывами, словно какой-то гигант, целеустремленно заплевывал скалы смесью слюны и глины. — Что это за хрень? — задал риторический вопрос Лафер. Тук — Тук-тук-тук, кто в домике живет? — Ты бы отошел, — посоветовал Саныч. Вдруг тут живет неведомое чудо-юдо о семи головах. Сейчас как выпрыгнет, как выскочит, пойдут клочки по закоулочкам. Не боись, — отмахнулся левой конечностью парень. Со мной машинган и пятьдесят друзей калибра двенадцать миллиметров в придачу. Мы с этой бандой сами, кого хочешь, по закоулочкам. Жаль, нет гранаты, — посетовал я. В такие места первой положено даму пропускать. «Это да!» — снова дернул рукой к затылку Лафер. «Госпожа Граната здесь бы здорово пригодилась!» «У меня есть», — просто сказал Саныч. «На приход полной жопы берег. Дорогая падла! С вас две трети ее цены и приглашу даму на выход». «Без вопросов», — легко согласился я. «Рассчитаемся по результатам похода. Швыряй. Смотри, какая шикарная жопа тут в горе образовалась!» «Действительно, похоже», — заржал Лафер. «Мне уже даже интересно, кто в таком месте обитает. Только бы не насекомые. Ненавижу насекомых». «Вот зачем он это сказал? Сглазил?» «Я, признаться, тоже тварюшек с шестью лапками недолюбливаю. Не до омерзения, конечно, но тыкать пальцем в какого-нибудь большого разноцветного жука бы не стал». Взрыв прозвучал как-то глухо, из-за дыры раздался виск, и твари полезли наружу. И, конечно, это были псевдо-насекомые. Хорошо нам всем известные по обороне периметра в Жике. Вот значит, что кушал здесь нереально быстрый черт. Кубов мало взяли, успел пожаловаться Саныч, прежде чем открыл огонь. Как в тире. Осоподобные низколетящие животные выскакивали из гнезда по одному-два. Нам не составляло никакого труда отстреливать их прежде, чем в разломе показывалась следующая партия. Единственное, патронов уходило непростительно много. Зачастую полыхающие струи автоматного огня скрещивались на одной цели, и тогда в том, что от монстра оставалось, органы можно было уже не искать. Ошметки разбрасывала по обоим берегам ручья, кровь или что-то мувжиков вместо нее смешивалась с водой, и очень скоро поток превратился в тягучую серо-зеленую жижу. Я не считал, но вряд ли чудовищ было меньше пяти десятков. Побольше, поменьше, красные, оранжевые и розовые, неистово месящие атмосферу несколькими парами больших кожистых крыльев. Все они нашли свой конец, когда в их дом пришли мы. И, наконец, наступил момент, когда из дыры больше никто не вылез. «Саныч, прикрываешь!» — скомандовал я. «Мы с Лафером режем органику». «Грязная работа. А что делать? Не пропадать же добру». На троих у нас с собой было почти 100 контейнеров. Заполнили все и сложили из кубиков пирамидку у входа в пещеры. Решили, что сначала загрузим рюкзаки золотом, а органику уже напихаем сверху. Тара для забора образцов сделана из пластика. Даже с органикой внутри кубы и полегче будут, чем тот же объем золотых самородков. Если контейнеры будут в верхней части рюкзака, центр тяжести не так сильно сместится. «Нужно идти внутрь», – озвучил неприятную правду Саныч. «Если уж зачищать долину так полностью...» Ну и дыру в скале легко превратить в скрытую базу отряда». «Интересный вариант», — согласился я. «Если придется оставлять тут носители между сеансами, так лучше внутри, чем снаружи». «Типа да», — хмыкнул Лафер. «Пещерка нам пригодится, но идти внутрь совершенно не хочется». «Давайте я сначала ретранслятор установлю и нас в нем пропишу», — предложил я. «Мало ли, как там все обернется». Так можно будет реснуться на базе и сразу сюда вернуться, а не ждать конца сеанса, чтобы доложить о потерянном чучеле». «Хорошая идея», — признал Саныч. «А что значит, пропишу?» «А наш девайс не всех ретранслировать будет», — похвастал Лафер. «Типа мы в нем прописанные спокойно выйти с сеанса сможем, а левые пассажиры пойдут лесом». «Хренаси», — удивился наш основательный новый коллега. «Это что, всем такие хитрые штуки теперь раздают?» «Ага», — жизнерадостно заржал Лафер. «Всем только под зад ногой раздают. Это лис у админов вымутил. тихорица не говорит за какие такие заслуги». «Случайно вышло, повезло», — пожал плечами я. «Попал в нужное место в нужное время». «Да-да», — продолжал потешаться первый мой напарник. «Так всем и говори». «Да я и говорю». Прямо над дырой в скале нашлась симпатичная площадка. Не особенно ровная, но достаточно освещенная местным солнцем и не сильно захламленная камнями, чтоб надеяться, что устройство будет получать достаточно энергии и не будет завалено всяким хламом. Установка не заняла много времени. Шар размером с человеческую голову поставили на складные ножки, немного придавили опоры валунами, и я торжественно нажал кнопку на верхней панели. Чудо-колобок пожужжал с минуту, забавно чирикнул и раскрылся, как цветок лотоса. Вверх из центра выдвинулся штырь с датчиком силы ветра, а на внутренней части лепестков сдвинулись шторки, прикрывающие панели солнечных батарей. Еще через минуту я увидел перед глазами сообщение. Установлен ретранслятор связи AR32. Желаете установить ограничения для пользователей? Конечно, желаю. Меню оказалось простеньким. В смартфоне гораздо все сложнее устроено, чем в этом чуде высоких технологий. Связь с главной антенной дальней связи установлена. Список пользователей принят, порадовал Колобок. Вы находитесь в зоне устойчивой связи. Синхронизация 7%. Адаптация среднего автоматического оружия оператором 55%. Рейтинг полезности увеличен на 5 баллов и достиг 12,7 балла. «Нормально мне отсыпало», — восхитился Лафер. «Будто в одного волну твари от стены отбил». «Я считаю, поход уже окупился», — кивнул Саныч. «Буст параметров просто запредельный». «В дыру нужно все равно лезть», — спустил я парней с небес на землю.